Андрей чувствовал запах крови, неприятный и мёртвый. Он скрёб себя мочалкой, чтобы было не так холодно, но даже вымывшись, не был уверен, что стёр с себя все следы крови. И оказался прав. Когда он поглядел на полотенце, на нём обнаружились розовые пятна. Когда Андрей вернулся к лидочке, она как раз сняла простыню с кровати, завязала в неё вещи Андрея, и туда же кинула полотенце.